Глава восьмая. «Посторонним вход запрещен». Нижняя площадка двойной спирали. Сейчас здесь намного тише и гораздо менее людно, чем было раньше. Нет привычных толп игроков, появляющихся и исчезающих в этом месте. Так, небольшие кучки еще стоят, наверное, больше по привычке, чем по необходимости». Торговцы по-прежнему снуют в поисках сделок, от скуки пытаясь перекричать друг друга. Но той сутолки и бурления жизни, что можно было наблюдать, не так давно уже нет. Город замер, как зверь, столкнувшийся с чем-то новым и опасным. Он принюхивался, изучал, пытался понять, какие угрозы несут произошедшие изменения». Старался разобраться, как следует действовать дальше в обновленном мире. Это непросто. Многие были не готовы проверять новшество на своей шкуре и рисковать собой. Поэтому на площади прибытие пока пустынно, но это не навсегда. Составляя маршрут, я вынужден был учитывать, что отныне мира нельзя покинуть из любой его точки, был бы заряжен компас – Теперь придется сначала добраться до одной из зон отбытия. Разумеется, это увеличивало риски, время в пути и количество расходников и запасов, необходимых для рейда. Впрочем, последнее несущественно. Если надо, то можно обойтись и тем, что дает игра. Я еще не забыл «вкус серого» в кавычках. Сложнее всего то... что никаких конкретных сведений о новых мирах, центральных или внутренних, пока нет. Первые клановые разведрейды уже ушли, но ни один пока не вернулся. Отряды попроще, сунувшие нос в ближайшие осколки, не в счет. Поэтому информации о том, что нас ждет, на текущий момент нет. Ее даже Нак не смог раздобыть через своих агентов – Все данные направлялись разведчиками напрямую владыкам своих домов во избежание утечек на сторону. Все, что смог предоставить нам Дом Змеи, это результат использования клановых карт дальней разведки, сообщивших основные характеристики выбранных миров, что позволило предварительно просчитать совместимость имеющегося у нас техно и маг-снаряжения. Вчера перед рейдом... мы весьма долго разговаривали с шепчущим, обсуждая возможный маршрут и на что в первую очередь следует обратить внимание. Здесь все было несложно. Ресурсы, именно они, интересовали змей. Особенно редкие металлы, алхимические ингредиенты и возможные следы древних. Словом, все то, что и обычно представляет для них интерес. При встрече с разумными рекомендуется в конфликты не вступать, произвести оценку потенциала и возможность торговли. В общем, ничего оригинального, стандартный рейд только не по осколкам, а по внутренним мирам. Гораздо больше меня напрягало то, что Нак никак не отреагировал на появление щита разума. Так, лишь пару раз я ловил на себе его внимательный взгляд, но он, как ни в чем не бывало, продолжал разговор. И это меня смущало. Я ожидал чего угодно, но не подобной реакции. Оказались ненужными ни, ни заготовленная история о награде владыки, ни ответы на еще не заданные вопросы, просто тишина со стороны шепчущего. В итоге не выдержал. не прикрыть Саймиру я не мог. Она владела... аналитическим трансом, позволявшим сосредоточиться на заданной теме, обрабатывая одновременно большое количество информации и отбрасывая все посторонние мысли, но достаточной защитой от менталиста уровня Нага он не был. Поэтому, заметив очередной внимательный взгляд, пожал плечами и пояснил. При переходе в ранг полководца получил дар владыки, пусть и весьма озадачившим меня способом, Но смотритель второго этажа лавки карт подтвердил, даже показал соответствующую запись в своей книге. Пусть мои мысли и были теперь под защитой, но откровенно врать шепчущему я не рисковал. Его многовековой опыт и умение разбираться в разумных никуда не делись, а тело бывает не менее красноречивым, чем слова или мысли. Впрочем, не просто было и с самим щитом. Тайваря, благодаря ему, ставшая со мной единым целым и явно не слишком довольная этим фактом, сообщила, что активность щита продолжается, меняется его структура, форма и излучаемая им сила. Периодически у меня возникали головные боли, резкие и неожиданные, или наоборот долгие и монотонные по несколько часов. Объяснить, что происходит, та и не могла». В книге «Змей» тоже не было сказано ни слова про это. Видимо, они и сами весьма мало знали о подобных творениях древних. Тайвари предположила, что сейчас происходит более тонкая настройка щита под своего носителя, и до этого был сформирован лишь внешний каркас. И это меня волновало не меньше, чем молчание шепчущего «Чего еще от этой штуки ждать? Я не знал». Итак, благодаря ей, лишился кучи сфер силы, вложенных в развитие эмпатии. Что дальше? Утрачу способность пользоваться, например, медальоном Ассирея, или и вовсе превращусь в какого-нибудь железного человека типа механоида? Творения древних, насколько я знал, способны и не на такое. Тем более, все больше казалось, что мне досталась подделка или разработка не самих древних, а их учеников. В общем, в рейд я уходил с тяжелой душой и кучей неприятных мыслей. По старой заповеди рейдовиков, все это нужно оставлять дома. Сейчас эти мысли — лишь груз, который будет мешать в дороге. Но, видимо, эту ношу мне придется захватить с собой. Не получилось у меня оставить ее на пороге. Идут. Мяч хлопнул меня по плечу, показав на трех бойцов змей. Составлявших нам компанию в этом рейде Двое уже знакомых мне с Лэшей, Ашшул и Шешол В этом рейде они с Меджем будут осуществлять разведку А если надо и прикрытие нас со Скером. Третьим бойцом, посланным Нагом от Дома Змеи С ним мы познакомились буквально пару дней назад 18 ранг и весьма неплохие навыки боя как выяснилось в тренировочных схватках на арене. «Он у нас в рейде отвечает за усиление, защиту и лечение, плюс имеет весьма неплохую колоду существ для призыва». Снаряжение в порядке, ответив на приветствие, на всякий случай уточнил я, оглядывая своих будущих напарников по рейду. «Дом змеи не поскупился на экипировку своих. Слэши были одеты в серовато-зеленую броню, явно созданную в высокотехнологичном мире, ее поверхность менялась, подстраиваясь под цвет окружающих предметов, а лица были скрыты масками, полностью блокирующими любой контакт с окружающей средой. И это было разумно. Никогда не знаешь, с чем столкнешься. Ребер и вовсе напоминал собой небольшой окованный металлом таран. Его тело полностью покрывало тонкая серебристая броня, из множества мелких чешуек, слегка светившихся, стоило только скеру замереть. Магические руны, нанесенные, скорее всего, в двойной спирали, таинственно переливались на ее поверхности. Знаки всех четырех стихий, руна Леминос, возрождение тела, картас, прочность и усиление того, на что она нанесена. Надежная связка и долгий труд мастеров. Здесь, в отличие от слэшей, Упор был сделан не на маскировку, а на защиту. Я с любопытством рассматривал снаряжение Скэра, впервые видя такое чудо, странная смесь высоких технологий и магии. Также мое внимание привлек небольшой пулевик, закрепленный у змея на боку, и череп ворона, примотанный ремешком к рукояти оружия». «Да, в городе игроков магия и техника порой причудливо сливаются вместе. Впрочем, мы с Меджем выглядели не хуже. Саймира постаралась, закупив для нас через Джуна в городе в пустоте продвинутую техноброню, подстраивающуюся под тело владельца, способную выдержать температурные перепады, открытый огонь и кислоту. Сами костюмы были сделаны из тонкой металлизированной ткани, и усилены вставленными в нее гибкими пластинами, прикрывавшими жизненно важные органы и конечности, причем пластины были достаточно прочными, чтобы спокойно сдержать удар ножа. Маска на лице защищала от ядовитых газов и позволяла видеть в темноте. Жаль только, что не во всех мирах они будут работать, но до да старое защитное снаряжение никуда не делось». Синхронизация компасов, дождавшись утвердительных кивков, на свой предыдущий вопрос негромко скомандовал я. Это необходимо, чтобы нас не разбросало на тысячи шагов друг от друга после появления в зоне прибытия. Один за другим передо мной возникли запросы на синхронизацию, и я подтвердил их как старшей группы. Готово. Последний член звезды присоединился теперь... Пришло время обозначить первую точку нашего пути. У нас уже есть предполагаемый маршрут. Нак выделил несколько миров, чем-то заинтересовавших его больше остальных. С них мы и начнем. Я выбрал ближайший из них, небольшой серо-зеленый шар, густо усыпанный коричневато-красными пятнами разного размера, разбросанными по миру, где попало, безо всякой системы, и в горах, и в пустынях, И на островах они были повсюду, похожие на небольшие язвы на теле мира. И что это, я пока понять не мог. Впервые сталкиваюсь с чем-то подобным, хотя до этого видел множество миров. Идеально для понимания и оценки было бы отправиться в зону прибытия, расположенную близко к одному из таких пятен, но таких не было. Чистые точки перехода располагались либо близко к полюсам, либо на совсем небольших островах. Пришлось довольствоваться зоной прибытия, приходящей на самый край одного из таких пятен. «Откуда мы сможем выдвинуться на незатронутую зону?» «Все готовы», — уточнил я, и, получив подтверждение, скомандовал. «Пошли!» Краткие вспышки активируемых доспехов, щитов, оружия, и вокруг Меджа и Слэшей возникло сияние порталов, поглотившие их, перенеся в новый мир. «Теперь нужно выждать немного времени», Разведчики должны подготовить и зачистить территорию, куда отправимся мы со Скэром. Они же примут на себя первый удар, если в точке перехода ждет засада. Такова участь идущих впереди. Сберечь своей жизнью тех, кто более ценен для отряда. Даже удивительно, что теперь неожиданно для себя я стал им. Одним из тех, кто ждет, пока для него расчистят дорогу, а не сам расчищает путь для других». В голове раздается мелодичный сигнал пришедшего сообщения. Медж краток. Чисто. Местность 483. Подготовьте огненную мелочь. «Пора», — киваю напарнику, — «и делюсь вводной». В зависимости от отчета разведчиков мы были готовы либо явиться во всеоружии, переливаясь силой золотых карт и взяв на изготовку сильнейшее оружие, либо выдвинуться в обычном походном порядке». «Броня защитника леса, раз местность, по типу близка к лесной, то может сработать способность хамелеона, да и усиление всех физических показателей будет к месту, а любимый доспех с максимальным увеличением скорости и ловкости ставлю на крайний случай». «Мерцающий щит, молот, руна отправляются на пояс. Комплект хранителя ночи был призван изначально. Активатор заряжен. Я готов. Змей тоже». Мы со скером синхронно запускаем свои компасы, выбрать нужный мир, теперь найти зону прибытия одной из десятков разбросанных в этом мире. Прыжок. Сияние перехода закрывает собой все, легкий хлопок, и я, сначала провалившись по щиколотку, спотыкаюсь и падаю лицом вниз в какую-то густую вязкую массу. Пытаюсь встать и не могу пошевелиться, меня что-то крепко держит, опутав руки и ноги. Оглянувшись, вижу перед собой куст с длинными ветвями без листьев, вытянувшимися в мою сторону. Его гибкие ветви-жгуты быстро опутывали мое тело, все сильнее сдавливая его при малейшем движении, и только благодаря надетой заранее броне меня еще не разодрали на части. Где-то позади слышались сдавленные ругательства Скэра. видимо, как и я, подвергшегося нападению подобных кустиков. «Действуйте огнем!» — напомнил голос Меджа в переговорнике, заранее надетом еще в двойной спирали. Маленькое устройство, закрепленное на шее, донесло до меня подсказку друга. К сожалению, серебристые капли мнемокоммов использовать в этом рейде нам не придется. Не во всех из запланированных нами миров эти ценные устройства будут работать. Активатор привычно возник в руке, легкий поворот кисти в сторону куста, и огненная стрела сорвалась с кончика жезла, поджигая растения. Пламя жадно полыхнуло, черные жгуты, удерживавшие меня, задергались, забыв про свою добычу, и начали бессмысленно хлестать по сторонам. Совсем как человек, пытающийся руками сбить пламя. Вырвавшись из нежеланных объятий, Я, наконец, с трудом встал. Теперь появилась возможность нормально оглядеться по сторонам. Мы оказались в центре небольшого распадка, густо поросшего черными кустами-жгутами, один из которых сейчас полыхал в паре шагов от меня. Слева вспыхнул сгусток пламени, лизнув землю. Оглянувшись, увидел скера, которого оплели сразу два куста — Сейчас они перетягивали змея каждый в свою сторону, наровя разорвать его пополам и не давая толком прицелиться, густо обмотав ветвями. Пытаясь вырваться, тот неловко пальнул из активатора, снова опалив землю. Тратить более мощные карты он пока благоразумно не стал. Нужно помочь. Одна за другой огненные стрелы срываются с моего активатора. Как раз на такой случай перед отправлением, как следует, закупился дешевыми картами-расходниками. Сейчас, в первые минуты рейда, они уже пошли в ход. Кусты, спеленавшие Ребера, весело полыхнули огнем, освобождая игрока. А в мою сторону из жидкой грязи, в которой я стоял, неожиданно выпрыгнула, целясь в лицо ярко-зеленая змея. Взмах руки и когти асирея, возникнув поверх металла перчаток, располовинили ее на лету. Быстрая, но недостаточно. Оценил про себя новую угрозу. Обычный человек даже не успел бы ее разглядеть. Скэр, выпутавшись из ветвей, подполз поближе ко мне, и я, призвав книгу, активировал карту серебряного меча. Против этих прыгающих тварей он будет поудобнее молота». На вершине склона увидел Меджа, призывно махнувшего рукой. Туда-то мы и поспешили вместе со змеем, заодно расчистив себе путь, подпалив еще пару кустов, перекрывавших подъем. Подниматься было непросто. Ноги постоянно вязли в почве, напоминавшей густую грязь. Скеру приходилось труднее всего. Он постоянно соскальзывал вниз, несмотря на мою помощь. В какой-то момент ему это надоело, и он, свернувшись в клубок, одним прыжком взлетел вверх, допрыгнув сразу до Меджа. С завистью посмотрев на него, продолжил подъем, отмахиваясь от зеленых тварей, периодически выпрыгивающих на меня из грязи. Гибель пяти предыдущих товарок ничему их не научила. Укоротив вдвое еще одну, Цепившуюся в колено, но так и не сумевшую прокусить доспех я, ухватившись за протянутую руку друга, наконец поднялся вверх. Оглядевшись по сторонам, с некоторой оторопью увидел в паре десятков шагов от себя небольшое двухэтажное здание из белого камня, густо увитое черной лозой. Возле него нашлось еще одно, почти погребенное под густым слоем растительности, полностью опутавшей его. Скорее всего, разбросанные тут и там травяные холмы тоже скрывают внутри какие-нибудь постройки. Интересно, и что же здесь произошло? Вот что-то не верю, что вся эта разросшаяся флора — норма для этого мира. Слишком уж она какая-то... чужеродное, что ли, на фоне Белого дома. Пока я размышлял, Скэр возился с анализатором. Сложный и дорогой прибор проводил сейчас сотни замеров, исследуя воздух, температуру, плотность, атмосферы, наличие лей-линий и магнитного поля, а также биологическую активность и хаос ведает, что еще. Его нам лично вручил Нак, вытащив из клановой сокровищницы – Со строгим наказом беречь анализатор едва ли не превыше всех бойцов нашей команды. «Маски не снимать!» — наконец выдал Скэр. «Первое заключение. Агрессивная биосфера. Один вдох и споры, распыленные в воздухе, начнут прорастать изнутри, используя для питания ваши тела. Придется срочно возвращаться в двойную спираль, а потом долго лечиться, вытравливая растения-паразит из организма». Услышав подобное, Медж невольно передернул плечами. «Я еще согласен сдохнуть в честном бою, но не стать цветочной клумбой. Во имя хаоса и демона Фада, зачем этот мир в игре? Тут же большая часть игроков выйдет из строя, едва совершив перемещение. А защиту, подобную нашей, мало кто сможет себе позволить». На это я лишь пожал плечами. «Это внутренний мир, а не привычные нам осколки». «За такой приз будут сражаться кланы посерьезнее проводников хаоса. Да и потом, возможно, не весь этот мир такой. Например, споры могут быть только рядом с оказавшими нам радушный прием кустиками. «Давайте обследуем пару зданий», — предложил я. «Есть шанс, что мы сможем понять, что здесь произошло, оценить уровень развития предыдущих обитателей домов, понять, кем они были. Только действовать следует осторожно и быстро». «Не нравится мне это место. После осмотра выдвигаемся отсюда в сторону зоны отбытия», продолжив разведку по пути. Скэр в это время, писавший доклад Нагу, кивнул, соглашаясь с моими словами. «Это верное решение. С предварительным отчетом тянуть не стоит. Первые правила разведчика. Добытая информация не должна пропасть бесследно вместе с тобой». Все важное лучше сообщить сразу, чтобы предупредить тех, кто идет по твоему следу. Спустя час. Большая черная многоножка судорожно бьется, пришпиленная к стене ледяной стрелой. Я стою на страже. У этих тварей весьма мощный и едкий яд, легко разъедающий камень. В этом мы уже успели убедиться, когда попытались проникнуть в одно из зданий, и на нас оттуда поползли десятки тварей, похожих на эту, только размером поменьше. Однако стоило нам отойти, и они достаточно быстро прекратили преследование, вернувшись назад в свое гнездо. «Я думаю, уже все!» Медж, наблюдавший за зданием, подошел ко мне поближе. Лоза на стенах почти полностью увяла и сейчас опадала вниз, рассыпаясь в труху. Облако тлена, запущенное мной внутрь дома, выбранного нами для осмотра, неторопливо и незаметно высосало жизнь у всего, что оказалось внутри. Рисковать собой, проверяя прочность костюма или истощая защитные карты, мне не хотелось. Наш рейд только начался... Их следует поберечь. А вот облако оказалось как нельзя лучше подходящей для данного момента картой, легко зачистив здание от всего живого как растений, так и насекомых. Вернись, короткая команда рассеяла созданные мной заклятия. Внутрь мы вошли втроем. Слэши остались снаружи контролировать обстановку и прикрывать нам спину. Под ногами хрустели сухие останки увядших растений. покрывавших собой здание не только снаружи, но и изнутри, погребя под собой почти всю внутреннюю обстановку дома. Кое-где завалы из черной лозы доходили мне до груди, и пришлось активно поработать руками, чтобы пройти дальше. Скэр тем временем внимательно изучал стены дома. В принципе, само здание уже немало могло сказать о тех, кто в нем жил. каменные блоки, строительный раствор, остатки внутренней отделки и однотипных дверных петель, все еще висевших там, где когда-то были двери. Учитывая технологии и архитектуру, я бы поставил на то, что этот дом строили человекоподобные существа или, как вариант, антропоморфы. Уровень развития цивилизации тех на шесть, не больше. В глубине дома идти стало попроще – Большие просторные комнаты не были столь завалены остатками лозы. Кое-где виднелись детали обстановки. Каменная статуэтка в виде цветка в углу. Цветная мозаика на стене с изображением леса. Какой-то стеклянный мусор похрустывал под ногами. Я шел не спеша, выставив вперед активатор и оставаясь наготове, хотя пока ничего опасного видно не было. Вот Скэр, чем-то заинтересовавшись, Остановился покопаться возле небольшого пластикового куба. В другой комнате Медж задержался, изучая в углу груду металлического хлама, бывшего годы назад каким-то устройством. Мое внимание привлекли одинаковые гнезда в стенах, отделанные пластиком, что встречались почти в каждой комнате, иногда по несколько штук. Пока что-то сложно было сказать, но уровень техноразвития я повысил на единицу. Может, это был город-музей, отсюда несоответствие внешнего вида дома и техники внутри него? Мне доводилось слышать о том, как однажды небольшая группа разведчиков наткнулась во время рейда на случайный портал, выбросивший их за пределы игрового поля прямо возле примитивного городка, где свиньи гуляли прямо по улицам, Жители ездили на лошадях и вручную обтесывали камни для строящегося дома. Игроки решили собрать урожай голов, не видя особой угрозы. Чего боятся людишек, у которых из оружия максимум лук со стрелами? Но едва пролилась первая кровь, как буквально через десяток минут в небе появились боевые флайеры местных служителей закона, вооруженных бластерами да парализаторами. а чуть позже и боевые киборги с тяжелым вооружением. В общем, игроки попытались зачистить туристический аттракцион на весьма продвинутой технопланете, в котором местные жители могли своими глазами увидеть, как жили в старину их предки. Поэтому не стоит делать скоропалительных выводов ни о чем, пока не убедишься в достоверности и полноте собранной информации». «Нашел!» — радостный голос Скера прервал мои размышления. Пока мы с Меджем осматривали первый этаж, шустрый змей успел перебраться на второй и, видимо, разыскал нечто ценное. Быстро поднявшись наверх, я нашел своего бойца в углу одной из комнат, что-то внимательно изучавшим на полу. Здесь вездесущих лос почти не было, услышав меня, ребер... Быстро обернулся и отступил в сторону с удовлетворением, указав на два тесно прижавшихся друг к другу скелета. «Взрослая человеческая женская особь и еще одна до конца не сформировавшаяся мужская. Теперь мы знаем, кто жил здесь раньше и что в общих чертах с ними стало. Это ребенок», — поправил я Скэра. А рядом с ним, скорее всего, мать. Они пытались от чего-то спрятаться, и женщина прикрывала собой ребенка от угрозы. Расположение костей, то, как они лежали, и сквозная широкая дыра размером с мою ладонь в центре груди, прошедшая сквозь мать и ее дитя без всяких слов, рассказали о произошедшем здесь. Меня смутило то, что их убило. Края костей расщеплены, Но рана слишком обширная для удара копьем, при этом нет следов обугливания. Это не похоже на технооружие, скорее смахивает на след от огромного когтя или на удар чего-то острого и широкого, типа лапы инсектоида. Учитывая обстановку вокруг, я скорее склоняюсь ко второму варианту. Ребер проявил живой интерес к костям, и хотел продолжить ковыряться в останках, но я его быстро одернул. Достаточно, мы уже узнали главное. Мне хотелось убраться отсюда. Если моя догадка верна, то лучше это сделать поскорее. Инсектоиды опасны, но не в силу своего ума или способностей, а тем, что эти твари слишком живучи и их очень много. Они не боятся смерти, особенно низшие особи. Простейшие даже не знают, что такое смерть, а вот те, кто ими управляют, бывают умные и абсолютно безжалостны. Для них большинство человеческих эмоций, как правило, недоступны, есть лишь потребность в развитии и выживании. Белая ткань прикрыла кости, и чужую трагедию ритуальное масло слезами растекалось поверх, пламя ярко вспыхнуло, охватив ткань и то, что под ней, и почти тут же Опало невесомым пеплом. Легкого пути вам на дороге душ, шепнул напоследок слова прощания, быстро спустился вниз. Змей, замерев у входа, быстро строчил очередной отчет, стараясь поскорее отправить его нагу. Меч снаружи тревожно оглядывался по сторонам. Не нравится мне здесь, Рен, коротко бросил он. Что-то изменилось. хотя это были далеко не первые перебитые нами твари. Давай поскорее убираться отсюда. Согласен, Скэр закончит и отправляемся к границе пятна. Мои мысли и ощущения были схожи. До зоны отбытия далеко, пару дней верхом. Призывайте ездовых животных. Есть предположение на тему произошедшего здесь, обратился к змею, увидев, что тот уже отсылает письмо». Начальная стадия терраформирования, только почему-то слишком затянувшаяся, причем на десятки лет. Тут давно все должно было перейти во вторую стадию, но что-то пошло не так. Изменения даже не охватили значительную долю поверхности планеты. «Сеятель» не завершил преобразование. «Сеятель» — это что или кто, уточнил я. «Колонизационный корабль». «По крайней мере, больше всего на него похоже», — чуть подумав, ответил Ребер. «Используется инсектоидами для преобразования и последующего заселения планет. Дом змеи в прошлом несколько раз сталкивался с мирами, встретившими подобную судьбу. Здесь все очень похоже на ранние этапы заражения. Я хотел еще кое-что уточнить, когда раздался напряженный голос Шишола, следившего за округой глазами призванной птицы». «Опасность! Замечена возросшая активность! С северо-востока что-то приближается!» «Уходим!» — скомандовал я. «Нам масштабных боев еще только не хватало в начале рейда!» Зеленоватые шары сгустков кислоты проносятся прямо над головой. Я резко дергаю поводья в сторону, и туманный лев, повинуясь команде, поворачивает вправо, сбивая прицел». Мой зверь легко перепрыгивает небольшой холмик, заросший черной лозой, а в препятствие через секунду попадает очередной заряд кислоты с шипением растворяя органику. Быстрые гады! Меня преследовали несколько десятков инсектоидов со стрекозинными крыльями за спиной и странным трубообразным оружием в верхних конечностях». из которого они весьма неплохо стреляли кислотой на пару сотен шагов вперед. Длинные суставчатые ноги врагов легко подбрасывали их тела вверх на полтора десятка шагов. А большие крылья позволяли маневрировать в воздухе. Широкие фасеточные глаза давали отличный обзор. Хитиновые пластины, покрывавшие тела, весьма неплохо держали удар. «Да, неприятный противник», К тому же еще и умный. Поначалу все шло относительно гладко. Плотной группой мы выдвинулись к границе пятна кратчайшим маршрутом, стараясь придерживаться середины улицы. Небольшие группы разнообразных насекомых, нападавших на нас по пути, не могли замедлить продвижение звезды. Слэши предупреждали об опасности Мэдж со Скером встречали противников своими клинками, а Шул и Шешол поддерживали их со спины ездового жука стрелами и простыми заклятиями. Для меня практически не было работы, только контролировать общую ситуацию, и я отправил Кондора, призванного мною еще в самом начале, к краю коричневой зоны для разведки дальнейшего пути. Все виденное им отражалось у меня на карте. как, впрочем, и сведения от разведчиков с Лэшей. С получением ранга полководца новые возможности появлялись не только у книги, но и у компаса. Теперь ко мне стекались данные карт всех членов отряда, командиром которого я являлся. Улучшение же, связывающие призванных разведчиков с компасом напрямую, с разрешения Нага нам с Меджем продали в клане. Кондор принес нерадостные вести. Если мы продолжим двигаться в том же направлении, то тысяч за пять шагов до границы заражения упремся в большой овраг, бывший с полусотни лет назад полноводной рекой. Сейчас для нас он стал неприятным препятствием. Дно высохшей реки густо поросло кустами-жгутовиками, видимо, для них там подходящая среда. Там же, скорее всего, водятся и те мелкие прыгающие твари, Мимо быстро проскочить не получится. А сжигать растительность, прокладывая себе дорогу, нерационально. И все огненные карты потратим, и замедлимся, позволив стекающимся к нам со всех сторон группам инсектоидов собраться вместе и напасть всем скопом. Разум, продолжая контролировать боевую обстановку, быстро перебрал сотни вариантов и фактов, и сам собой в голове возник образ моста». Наша команда оказалась на окраине крупного города, раскинувшегося возле реки. По пути я видел ржавые кучи металла, бывшие когда-то, скорее всего, повозками для передвижения по городу. Раз есть повозки, должен быть и мост для них. Мы сможем обойти поверху заросли жгутовиков, разросшиеся на дне реки вместе с прыгающими змеюками. Оставалось только найти переправу». прикинув направление улиц, отдал Кондору команду лететь вдоль реки и довольно быстро обнаружил искомое. Мост поражал своей основательностью, массивные каменные опоры венчали широкие полукруглые арки. Меня смутило нечто иное, созданное явно не людьми, построившими в свое время этого гиганта. Выглядело это как похожий на кучу грязи желто-коричневый холм, торчавший посередине моста. Подозрительный объект был усыпан сотнями круглых дыр, как кусок сыра. Сколько там обитателей, только хаос знает, но если они все рванут в нашу сторону, нам придется несладко выжить бы. А другого пути на тот берег не было. И на мосту началось подозрительное копошение. Ледяной барс Меджа по скорости не уступает моему льву. А вот ездовой зверь-змей, к сожалению, не столь быстр. К тому моменту, когда мы выйдем на расстояние удара, противник уже успеет рассредоточиться и отрезать нам путь на тот берег. Времени не было. И я принял непростое решение разделить звезду. Сам я бросился вперед в надежде накрыть этот улей, пока пчелы не вылезли наружу, остальные должны справиться и без меня». Поколебавшись, оставил Меджа со змеями, чтобы повысить их шанс на выживание, а себе в качестве защитника призвал стальную пантеру. Дальнейшее превратилось в гонку со временем. К тому же я не мог не следить краем глаза за оставленным отрядом, но и помочь им был не в состоянии». Зеленые плевки пролетают высоко над головой, мазилы, разбивается о стену арки, в которую я намеревался внырнуть вслед за пантерой, и обдают нас со львом кислотным дождем. Лев раздражается яростным рыком, а я быстро вскидываю активатор, и град острых камней накрывает стрекозлов, сумевших обойти меня сбоку. Булыжники бьют по зеленоватому хитину, ломая ноги, сминая тонкие крылья, оставляя в телах глубокие вмятины, из которых течет желтоватая кровь. Массивный жук-скалоходец, уверенно несший на себе сразу троих седаков, хитрым образом прикрепившихся к его спине кожаными ремешками, резко тормозит. На перерез ему из слишком небольшого для подобного отряда холмика выскакивает группа богомолов. У большинства на передних конечностях надеты хищно заостренные наконечники, а вот последний сжимает тонкое гарпуннообразное копье, которое этот тип нацеливает в ездового жука. Внешне оно не выглядит опасным, но у меня внутри все сжимается от дурного предчувствия, а я уже слишком далеко. Молния вносит коррективы в планы инсектоидов, ударившись в богомола с копьем. Меч в несколько прыжков Барса оказывается рядом, спрыгивает на земь и взрывается вихрем клинков. Его сабли вскрывают хитиновые панцири словно бумагу, а рассыпающий колючие электрические искры Фламберг, подоспевшего Скэра, после каждого взмаха оставляет светящийся след в воздухе и просеку во вражеских отрядах. Жуки, похожие на ядовито-желтых божьих коровок, тяжело приземляются у меня на пути и дружно выплевывают на землю какую-то вязкую жижу. В окнах соседних домов мелькают тени, и уже знакомые многоножки заинтересованно высовываются изо всех щелей. Сколько их тут! Приказ пантери — резкое движение коленями — и кошачьи прямо перед сборищем сворачивают на соседнюю улицу, а в уродливо шевелящуюся толпу отправляется прыгающая молния. «Летающие твари с длинными яйцекладами покидают остов здания, весь увешанный белесыми коконами, и пытаются окружить мой отряд». А Шул раз за разом раскручивает и ловким движением бросает сеть, что сбивает противника прямо под ноги жуку, исчезает и тут же появляется снова в морщинистых руках. Шишол не менее успешно ломает хрупкие крылья беспощадно щелкающим кнутом. Меч, коротко замахиваясь, будто посылает во врагов лунный блик, а злые очереди пулевика Скэра приветствуют оставшихся. Пролетев несколько кварталов, Вернулся на прежнюю улицу. Там меня встретил рой комаров-переростков. Пантера, извернувшись в изящном прыжке, схватила ближайшего, и только обломанные веточки лапок упали на землю. Ненавижу Маасари и всех кровососущих со времен мира водопадов. Воздушный таран, расходник из обычных карт, не смог причинить комарам серьезного вреда, но сдул всю кодлу в заросли жгутовиков, выросших то ли на месте сквера, то ли высохшего пруда. Приятного аппетита! Мы быстро несемся вперед вдоль невысоких двухэтажных зданий, густо увитых вездесущей черной лозой. Огибая чудом сохранившуюся беседку, я на миг, пока дорога свободна, взглянул глазами Кондора, что творится на мосту. Из многочисленных отверстий муравейника наружу весьма шустро вылезают десятки новых богомолов-воинов. С очередного здания с высоким балконом на моих бойцов будто лавина обрушивается стая саранчи и погребает всех под собой. Потом вспухает пузырем, пропускает сквозь мириады тел вспышку света и стекает по зеленоватому защитному куполу, наложенному скером на ездового жука. Седоков у него уже четверо. Он, как корабль сквозь волны, невозмутимо раздвигается ранчу, продолжая свой бег, а окровавленное тело снежного барса медленно истаивает позади. «Я уже близко к Исполину мосту. Еще немного, и я смогу нацелить заклинание. На мгновение задумался, что лучше выбрать столб света или рой взрывающихся метеоров». В итоге склонился к последнему, он будет эффективнее в данном случае. В зеленоватый защитный купол, окутывающий жука, ударяется пара кислотных шаров. Не успев пробить барьер, они стекают на землю, разъедая ее, а меч со змеями азартно перестреливаются с кем-то позади. Арбалетный болт, коротко вжикнув, пробивает выпуклый фасеточный глаз в «яблочко». Главное было не задеть полупрозрачное вздувшееся брюхо огромной муравьихи, в нем что-то подозрительно копошилось в неимоверном количестве. Не замедляясь, огибаю осевшую на наземь утробу на ножках по максимально возможной дуге. Жук явно ускоряется, видимо, получив магический допинг от своих хозяев. Весьма шустро, перебирая лапками, он устремляется за угол массивного здания». Десяток богомолов, преследующих его, поворачивают за ним и, не заметив в повисшую в воздухе тонкую сеть паутины, бросаются вперед прямо сквозь прозрачные нити, натянутые в проходе между домами. Кузки зеленой плоти сыпятся вниз, желтая кровь заливает камни. Двое инсектоидов, Бегущие последними успевают замереть перед ловушкой, и один тут же получает в грудь сгусток тьмы, проделавший в нем дыру размером с кулак. Второй, отпрыгнув назад, успевает сбежать. «Нас так просто не возьмешь», — невольно улыбаюсь я. Защитный купол, созданный с кэром, по-прежнему висит на жуке-скалоходце. Надежная вещь. Книга «Раздел золотых карт. Выбрать место удара и активировать карту». Теперь осталось лишь немного подождать. А спустя пару ударов сердца здоровенный кусок камня, от разлетевшегося на куски ближайшего здания, похожего на небольшой вокзал, ударил туманного льва в бок и отбросил его на десяток шагов в сторону и меня вместе с ним заодно. «Я еще катился кубарем по земле», а из цементной пыли и обломков здания показалась огромная многоножка с массивными жвалами и хватательными жгутами возле пасти. Голова, не уступавшая по размеру этажу здания, которое она развалила, хищно раздулась, увеличившись вдвое, и в сторону пантеры ударила густая струя желтовато-красной жидкости, вспыхнувшей в полете. Раскалившаяся до красна моя защитница попыталась сделать шаг, и ее лапы подломились, а шея, неестественно, вытянулась. Со спины огненной многоножки посыпались вниз зеленые богомолы. Мысленно отозвав пантеру, вскинул активатор. Среди десятка карт, помещенных в него, была и та, что могла мне сейчас помочь — дрессировщик. У этой твари явно не слишком много мозгов, идеальная цель для него». Кончик активатора вспыхивает, и многоножка, вновь надувавшаяся и готовая выдать новую струю пламени, повинуясь моей воле, обрушивает ее на инсектоидов, столпившихся возле, а затем переворачивается на спину и начинает крутиться, давя тех, кто не успел покинуть ее. Я еще поднимался с земли, когда далеко за спиной раздался новый грохот взрывов от обрушившихся с небес метеоров. Они разносили сейчас сооружение инсектоидов вместе с богомолами, прячущимися внутри него и ползающими рядом. Каменные осколки, порожденные взрывами, разлетались вокруг, многоножка вцепилась в свою подружку, приползшую следом за ней из глубокой дыры, образовавшейся на месте развалинного здания, и сейчас, свившись в клубок, одна пыталась отгрызть другой голову. а в паре шагов от меня медленно исчезало тело туманного льва, не пережившего удар обломком стены. «Отличное знакомство с миром! Что еще можно сказать?»